Глава шестнадцатая. «Ты уверен?» Я разглядел в полутьме, как Тома пожал плечами. Я сразу узнал его по описанию РВ и по походке тоже. Он думал, что кругом никого нет, и даже не старался семенить по-женски. Тома замолчал и проглотил слюну. «И что же?» «Я дал ему пройти». Потом встал, прижался вот к этому стволу и окликнул. — Бебель! — совсем негромко окликнул. Но он обернулся, вот его собака за ногу тяпнула. Узелок к животу прижал и запустил туда правую руку. Я приказал руки за голову, Бебель, он как метнет в меня нож. — Ты увернулся? — сам не знаю. Может, увернулся, а может, Бебеле дерево отвлекло по привычке. Наверняка он учил сметать нож в дерево. В общем, нож вошел в ствол, а еще несколько сантиметров он сидел бы у меня в груди. Тут я и выстрелил. Вот, нож, значит, мне не привиделось. Я прикинул нож на вес и носком ноги задрал юбку, бебеля до самых трусов. Потом наклонился, и при тусклом свете сумерек стал разглядывать его лицо. «Смазливый». Тонкие и правильные черты в рамке длинных светлых волос. По лицу вполне можно ошибиться. Ну что ж, Бебель, теперь, наконец, все твои проблемы решены. Их за тебя решила смерть. Мы так похороним тебя в женской одежде. Как видно, Вильмен хотел сыграть с нами ту же штуку, что с Лароком, — сказал Тома. Я покачал головой. Его нет поблизости. Не то он уже казался бы здесь. Все же лучше было не мешкать. Придется Бебелю подождать с похоронами. Мы с стома побежали к Мальвилю. жакея оставил строжить вал. Все собрались в кухне въездной башни и сгрудились вокруг стола в ярком свете масляной лампы, которую фальвина принесла из маленького замка. Мы молча переглядывались. Наши ружья были прислонены к стене позади нас. а широкие карманы наших джинсов и рабочих комбинезонов оттопыривались от патронов. Под Тронташи у нас было всего два. Мы отдали Хмьетти и Кати. Ужин был самый немудрящий. Хлеб, масло, ветчина и на выбор, молоко или вино. Томас снова повторил свой рассказ. Выслушали его с огромным вниманием, а Кати просто с восторгом, что меня задело. не доставал еще, чтоб я ревновал. Я изо всех сил старался подавить в себе ревнивые чувства, а оказывается, это не так-то легко. Тома окончил. Все единодушно решили, что вельмены его банды и в самом деле нет поблизости, иначе, услышав выстрел и зная, что у Бебеля нет ружья, они напали бы на Тома. Бебелю не было поручено зарезать часового и открыть ворота своим, как в ляроке. Он должен был просто разведать обстановку, как те двое, что явились утром. Разговоры умолкли, сменившись долгим тревожным молчанием. Когда ужин подошел к концу, я сказал, «Если возражений нет, я, когда уберутся, стала ночного причащать». Все согласились. Промолчали только Тома и Мейсонье. Пока женщины убирали со стола, Пейсу увел меня во двор. — Послушай, — сказал он тихо, — я хотел бы сначала исповедаться. Теперь? — Ну да. Я всплеснул руками. — белый мой Пейсу, да я все твои грехи наизусть знаю. Еще один прибавился, — сказал Пейсу, — и тяжелый. молчание мне было досадно что в кромешной тьме я не могу разглядеть его лица стояли мы всего в метрах в пятнадцати от крепостного вала и мне не было видно даже ходившего дозором жаке тяжелый пей спросил я да как тебе сказать ответил пейсу довольно таки и снова воцарил с мы неторопливо зашагали в темноте в сторону родилки кати — Да, в мыслях, ну да, — вздохнул Пису. Я оценил этот вздох. Мы подошли к родилке. Амаранта, не видя меня, уже почуяла мое присутствие и ласково фыркнула. Я подошел ближе, на ощупь нашел большую ее голову и стал гладить. Какая же Амаранта была теплая, мягкая. — Она к тебе ластится? — Да. — И целует? — Часто. — А как целует? — Как надо, — ответил Пейсу. — Обвивает руками шею и часто-часто чмокает в лицо. — Откуда ты знаешь? — изумил Пейсу. — И прижимается к тебе. — Какой там прижимается? — сказала Пейсу. — Льнет к тебе, а сама так вся ходуном и ходит. В эту минуту я отчетливо представил себе, как поступил бы на моем месте Фюльбер. В сущности этим совсем не дурно руководиться, вообразить себе, как поступил бы в том или ином случае Фюльбер и делать все наоборот. Как раз сегодня это рассуждение привело к следующему. имею в виду, ты у нее не один», — сказал я. «Как?» — удивился Пейсу. «И ты тоже?» «И я тоже». «Еще одно маленькое усилие». «Пойдем до конца по пути антифюльбертизма». «Но со мной дело обстоит куда хуже», — продолжал я. «Куда хуже, как эхо», — повторил Пейсу. Я рассказал ему, что произошло, когда я отдыхал днем. Разговаривая я перса спиной о перегородку стойла, и Амаранта положила голову мне на плечо. Правой рукой я гладил ее. под щечину, и она всегда такая норовистая, не пыталась меня укусить, а только ласково захватывала губами мою шею. — Вот, видишь, — сказал я ему, — ты пришел ко мне исповедоваться, а вместо этого исповедуюсь я. — ведь я-то не могу дать тебе отпущение грехов, — заметил Пису. — Это не важно, — живо возразил я. Важно высказать другу то, что тебя мучает, и признать за ним право тебя судить. Молчание. — Я тебя не сужу, — сказал Пейсу. — На твоем месте я поступил бы так же. — Ну, вот, — сказал я, — ты покаялся, и я тоже. Я не сказал ему, что он не замедлит оказаться, как он выражается, на моем месте. При этой мысли я почувствовал ревность. — Ну что ж, буду ревновать, ничего не поделаешь, и как тома обуздаю свою ревность. Если мы, Мальвильс, хотим жить в согласии, придется нам рано или поздно победить в себе чувство собственности. — А знаешь, — сказал Кейсу, — насчет тебя, и Якоти, я даже не думал. Я считал, что у тебя только Эвелина. И так я молчал, он продолжал, — ты пойми. Я ничего плохого в мыслях не держу. И правильно делаешь. — По-моему, — сказал Пейсу, — ты с ней тетёшкаешься, вроде как отец с дочкой. — Этого нет, — сухо отозвался я. Пейсу молк. Человек по-настоящему деликатный. Он был напуган тем, что отважился вступить на такую скользкую почву. Я взял его под руку. и он тотчас ее напружил, чтобы я мог почувствовать его мощные бицепсы. Славный мой Пейсу! Эта привычка осталась у него еще со времени братства. Пошли, — сказал я, — нас, наверное, заждались. Я знаю, Пейсу предпочел бы, чтобы грехи были ему отпущены по всей форме, но я старательно этого избегаю. Каждый раз, когда, к примеру, мину требует от меня отпущения грехов, мне становится не по себе, но об этом я уже говорил. Со стола убрали посуду, смахнули крошки и вытерли его досуха. Темное ореховое дерево блестело. У моего прибора стоял большой стакан вина, на тарелке лежали кусочки хлеба. Мину как раз кончало их нарезать. Я машинально пересчитал кусочки. Двенадцать. Значит, она включила Момо. Стол во въездной башне гораздо меньше стола в зале ренессансного замка. Все молчат. Мы сидим тесно-тесно, касаясь друг друга локтями. Все мы заметили оплошность мину, и каждый подумал, что, может быть, завтра за вечерней трапезой товарищам придется убрать со стола его прибор. Эта мысль придавила нас всех. Не так мысль о смерти, как о том, что ты больше не будешь вместе с другими. Прежде чем приступить к причастию, я сказал несколько слов. Ни капли риторики, и уж тем более никакой елейности. Наоборот, я постарался говорить как можно более сдержанно. Я не стремился быть витиеватым. Наоборот, хотел как можно проще выразить то, что думал. «Мне кажется, — сказал я, — смысл того, что мы, мальвильцы, делаем, состоит в том, что мы хотим выжить, получая пищу от земли и от животных. Люди же, подобные вельмену и бебелю, поступают как раз наоборот — это разрушители. Они не пытаются созидать, они убивают, грабят, жгут. Вельмен стремится захватить мальвиль, чтобы... приобрести базу для своих разбойничьих набегов. Если роду человеческому суждено уцелеть, он уцелеет благодаря человеческим ячейкам, вроде нашей, благодаря людям, которые стараются восстановить зачатки общества. А такие, как вельмен и бебель, — это хищники и паразиты, от них надо избавляться. Но хотя наше дело и правое, — продолжал я, — это вовсе не значит, что мы победим. И от того что я скажу, Боже, молю тебя, дай нам победу, победа к нам не придет. На лицах кое-кого из моих прихожан я прочел удивление, и впрямь было странно слышать такие слова из уст мальвильского аббата, но я сказал это с умыслом и продолжал. Чтобы одержать победу, мы должны быть сверхбдительны, а также обладать воображением. Вы избрали меня вашим военачальником на случай опасности, но это не избавляет вас самих от необходимости думать. Если вам придут в голову какие-нибудь военные хитрости, уловки, тактические приемы, стратегические маневры, о которых мы не подумали прежде, сообщите мне. Если противник оставит нам время, мы их обсудим». Я намеревался до конца придерживаться этого бесстрастного тона, но передумал. Я стоял, опершись руками о стул, и оглядывал моих товарищей. Они сидели так тесно, что казались спаянными, словно составляли единое тело. Лица у них были напряжены и встревожены, и все же, подумал я, мы счастливы от того, что мы вместе, и мне захотелось выразить эту поразившую меня мысль. «Вы знаете нашу поговорку? Все за одного, один за всех!» Я произнес ее сначала на местном наречии, потом ради тома повторил по-французски. «Нам в Мальвиле в этом смысле повезло. Думаю, я не ошибусь, если скажу, мы настолько привязаны друг к другу, что вряд ли хоть один из нас захочет выжить, если остальные погибнут. Вот почему». Я молю Бога, чтобы после победы мы все вновь оказались в Мальвиле целые и невредимые. Я осветил хлеб и вино. Стакан, из которого я пригубил, пошел по кругу, как тарелка с хлебом. Обряд свершался в полном молчании. я думал о том, как велика пропасть между произнесенными мной словами и глубоким волнением, которое меня охватило. Но, как видно, мое волнение все-таки передалось остальным. Я угадывал это по их серьезным взглядам, по их медлительным жестам. В своей краткой речи я сознательно сделал упор на будущность человечества чтобы даже такие закоренелые безбожники, как Мейсонье и Тома, могли приобщиться к общей надежде. В конце концов, чтобы ощущать божественное начало, вовсе не обязательно верить в Бога. Божественное начало можно даже определить как узы, объединяющие нас, мальвильцев. Мейсонье заморгал, пригубляя вино, и когда я наклонился к нему, чтобы спросить, что он об этом думает, он сказал мне с обычной своей вдумчивостью, — это канун нашего боевого крещения. Я не стал бы употреблять этих слов. Они кажутся мне слишком выспренними. «Ну, в общем то мейсон я прав настоящий священник непременно упомянул бы о внутренней сосредоточенности выражение хорошее хотя избитое смысл его может представить себе почти зримо ты был рассеян а теперь углубился в себя отрешился от внешней суеты вот взять хотя бы кати Уж на что разбитная, а сейчас и думать забыла о тех радостях, что может дать ей собственное тело, и тело мужчины. Она просто думает, и все. И так как ей это непривычно, вид у нее немного усталый. Единые чувства объединяют всех собравшихся вокруг стола, сознание важности происходящего и тревога за других, и мужество. А мужество... Это в первую очередь состоит в том, чтобы молча смотреть в лицо нашей сегодняшней гости. И ни у кого нет охоты называть ее по имени, но она здесь, среди нас. Тома, раскрасневшийся была во время рассказа, теперь слегка побледнел Убийство Бебели его потрясло. А может, он думает о том, что... Отклонись, нож, всего на несколько сантиметров в сторону. Его, Тома, не был бы сейчас за столом, где мы сидим. Уязвимые, смертные, вся сила которых в нашей дружбе. Как только Мину причастилась, я послал ее на вал за Жаке. Она была удивлена, ведь не ей же сменять его на посту. Однако Мину повиновалась, и едва она вышла. Я попросил Тома, который в эту минуту держал в руках тарелку, взять себе лишний кусок хлеба. Еще и попросил его, как только Жаке придет, заменить его на посту. По окончании обряда было решено, что те, кто не будет участвовать в сражении, то есть Фальвина, Эвелина и Мину переночуют во втором этаже маленького замка, а все мы останемся во въездной башне. Кровати всего пять, но нам больше и не нужно. Колено и пиесу, как только совсем стемнеет, пойдут дежурить в землянку. А на валу, на мой взгляд, довольно и одного человека. Эвелина была очень огорчена тем, что ей придется расстаться со мной, однако поминовалась без возражений. Разошлись быстро, в полном порядке, почти бесшумно. Двое мужчин в землянку, не строевые, в маленький замок. Когда нас осталось пятеро, Мьетта... Это... Кати, Жаке, Миссанье и я дома уже поднялся на вал. Я расписал на листке бумаги порядок смены караула и положил листок под лампу, убавив в ней огонь. Себе я оставил дежурство с четырех утра и приказал, что при каждой смене часовых тот, кто сменится, с поста будил меня. Мне это было несладко но я считал, что так часовой не задремлет. Жакея попросил принести мне тюфяк и улегся в углу на кухне. Четверо остальных разошлись по двум этажам башни, и каждый лег, одетым, положив ружье в изголовье кровати. Что до меня, то я плохо спал эту ночь. А может, мне казалось, что я плохо сплю, а это, в общем, одно и то же. Меня преследовали кошмары, вроде того дневного, обебели. Я защищался от врагов. и приклад моего ружья проходил сквозь их черепа не причиняя вреда мне чудилось что по крайней мере вначале что я лучше отдыхаю когда не сплю но в минуты бодрствования я вспоминал какие серьезные промахи я допустил на случай всеобщей тревоги не указал каждому его место на валу его въездной башне и не поставил конкретной задачи еще одного я не предусмотрел Как установить связь между землянкой у семи буков и крепостным валом? Ведь было совершенно необходимо, чтобы часовые в землянке, завидев приближение неприятеля к палисаду, могли предупредить нас, дав сигнал, понятно, только нам, а не врагу. Таким образом, мы выиграли бы драгоценные секунды, успев расставить наших бойцов по местам. Всю... Вторую половину ночи я бился над решением этой задачи, но так ни к чему и не пришел. Что это вторая половина ночи я знал, потому что сначала меня, как было приказано, разбудило Мьетто в конце своего дежурства, а потом Мейсунье по окончании своего, и все это время я строил нелепые планы. Например, протянуть проволоку на кольцах от землянки до крепостного вала. Как видно... Я все-таки вздремнул и даже видел сны, потому что нелепица продолжалась. Сначала я вдруг сообразил, что проще всего прибегнуть к радиопередатчику, но тут же с огорчением вспомнил, что у меня его нет, да никогда и не было. Наконец я, видно, все-таки заснул. потому что сдрогнул, когда Кати, склонившись ко мне, потрясла меня за плечо и, шепнув, что настала моя очередь, легонько укусила меня за ухо. Кати оставила открытой одной из бойниц в крепостной стене, и кто-то, должно быть, Мейсунье, притащил сюда скамеечку. Это оказалось очень кстати, потому что бойницы были расположены слишком низко и, стоя, наблюдать неудобно. Я несколько раз подряд глубоко вздохнул, воздух был упоительно свеж, и после беспокойной ночи меня вдруг охватило удивительное ощущение молодости и сил. Я был уверен, что Вильмен нападет на нас, мы убили его Бебеля, он захочет нам отплатить. Но я не был уверен, что он пойдет на приступ, не попытавшись еще раз прощупать наши позиции. Узнав о ТРВ существовании Палисада, он наверняка встревожился и ломает себе голову над тем, что за ним скрывается. Если я правильно раскусил этого вояку, честь велит ему отомстить за Бебеля, но профессиональное чутье подсказывает не нападать вслепую. Ночной мрак рассеивался медленно. Я с трудом различал в сорока метрах палисад, тем более, что старое дерево, пошедшее на его изготовление, почти сливалось с окружающим. Глаза быстро уставали от бесплодных усилий, я то и дело проводил левой рукой по векам и досадливо жмурился. Так как меня клонило в сон, я встал и прошелся по валу, бормочав полголоса басни Ла Фонтена, который помнил наизусть. Зевнул, снова сел Небо со стороны семи буков осветила вспышка. Я удивился. Погода стояла не грозовая. Я только через две-три секунды сообразил, что пейсу и колян подают мне из землянки сигнал факелом. И в то же мгновение два раза прозвонил колокольчик у палисада. Я выпрямился. Сердце колотилось о ребра. В висках стучало. Ладони вспотели. Идти к воротам или нет? Может быть, это хитрость, уловка вельмена? Может, он выстрелит из базуки в ту самую минуту, когда я открою смотровое окошко? Мейсунье с ружьем в руках вырос в дверях въездной башни. Он посмотрел на меня. Я прочел в его взгляде, что он ждет от меня немедленных действий, и это вернуло мне хладнокровие. — Наши проснулись? — тихо спросил я. — Да, созови всех. — Звать никого не пришлось. Я заметил, что все в сборе, и явились на звон колокольчика с оружием в руках. Меня порадовало их молчаливое спокойствие и быстрота, с какой они явились. Я шептом приказал. — Бьетто и Кати, к амбразорам въездной башни. Мейсонье, Тома и Жаке, к бойницам на валу. Стрелять по приказу Мейсонье. Жаке, откроешь ворота въездной башни и запрешь их за мной. — Ты пойдешь один? — спросил Мейсонье. — Да, — отрезал я. Он промолчал. Я помог Жаке бесшумно отпереть ворота. Мейсонья тронул меня за плечо. В полумраке он протянул мне какой-то предмет. Я взял его. Это оказался ключ от висячего замка опускной дверцы. Он посмотрел на меня. Если бы он осмелился, он предложил пойти вместо меня. «Осторожнее, Жаке!» Несмотря на обильную смазку, петли ворот каждый раз начинались скрипеть, как только створка отклонялась больше, чем на сорок пять градусов. Поэтому я еле приоткрыл ее и, втянув живот, протиснулся в щель. Хотя ночь была прохладная, по моему лицу уструился пот. Я перешел мостик, прошел между стеной и рвом, потом остановился и разулся. В одних носках я неторопливо преодолел расстояние до палисада, и чем ближе я к нему подходил, тем бесшумнее старался дышать. В последнюю минуту, вместо того, чтобы открыть смотровое окошко, я, стоив дыхание, выглянул в запасной глазок, оборудованный коленом. За оградой стоял Эрве, и другой парень, поменьше ростом, и больше никого, и открыл смотровое окошко. «Эрве, я. Кто с тобой? Морис? Прекрасно. Слушайте меня. Я открою дверцу. Сначала вы передадите мне ваши винтовки, потом идет рв один». Повторяю, «один». Морис подождет. — Ладно, — ответил «Эрве». Я снял с дверцы замок, приподнял ее и закрепил. В отверстие медленно вползли винтовки. Я коротко приказал. «Втолкните винтовки подальше». Стволом вперед, еще глубже. Они повиновались. Я опустил деревянный щиток, потом открыл затвор обеих винтовок. Ни в стволах, ни в магазинных коробках патронов не оказалось. Я прислонил обе винтовки к ограде, а сам взял в руки Спрингфилд, висевший у меня за плечом. После этого я... Впустил Эрве, запер дверцу, проводил Эрве до ворот въездной башни и только когда за ним закрылись ворота, вернулся за его спутник До этого утра я как-то не отдавал себе ясного отчета, как можно использовать нашу зону ПКО. А по сути дела, ей полагалось выполнять роль шлюза. Благодаря ей могли впускать посетителей по одному, предварительно их обезоружив. Вернувшись с Марисом во въездную башню, я взял листок бумаги, на котором с вечера записал порядок смены караула, и на оборотной стороне карандашом, даже еще не допросив Орле, стал расписывать очередные смены. Пока я писал, появились Мину, Фальвина и Эвелина. Первая тотчас стал разжигать огонь, и сухо приказала второй, которая была не прочь позамешкаться идти доить коров. Эвелина же прижалась всем телом к моему левому боку, и, так как я не стал протестовать, взяла мою левую руку, обвела ею свою талию и крепко стиснула мой большой палец. Так она и стояла, смиренно, не шевелясь, глядя, как я пишу, и, видимо, опасаясь, что я прогоню ее, если она вздумает злоупотреблять своим выигрышным положением. Когда, подыскивая нужное слово, я поднимал глаза от бумаги, я всякий раз замечал, что пришельцы с интересом разглядывают Мьетту и Кати. Причем, покосившись на Кати, я убедил что интерес от взаимный Вид у Кати был весьма воинственный. Она стояла, эффектно опершись левой рукой на ствол своего ружья и большим пальцем правой руки, поддев патронтаж. Под она даже повиливала бедрами, бесстыдно уставившись на рве. В сборе были еще не все. Пейсу и колен дежурили в землянке у семи буков, а Жакен на валу Я отметил, что Тома не глядит на Кати, да и сел он на другом конце стола. Мейсунье, стоя у меня за спиной, через мое плечо читал, что я пишу. Этим он давал понять присутствующим, что, мол, не зря назначен моим заместителем.